25 января третьего года миссии, пятница, 18.05, Большой дом. Сергей Петрович Грубин, духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Сидим мы, понимаешь, в теплой мужской компании, после ужина никого не трогаем, попиваем чайные сборы с керамических кружек и ведем разговор за жизнь, с малышом Джонни. Участвуют в беседе Андрей, Александр Шмидт, доктор Блохин и старший сержант Седов, который у нас тут перерос свое звание, как «змея старую шкуру». Британский бортстрелок за четыре месяца пребывания в нашей компании обжился, обтерся и научился довольно сносно болтать по-русски. И только иногда во время разговора Александр Шмидт вынужден подсказывать ему нужное слово. «Интересный человек». Представитель простого трудового британского народа. Как оказалось, ровно с того момента, когда Оторвы Гуга в лед перестреляли германскую якт команду а потом мы приняли его как своего, он тоже считает нас своими со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда старшего сержанта Седова перевели командовать артиллерийской батареей, именно его Джонни Андрей прочит в командиры пулеметного взвода. Но тот пока от этой чести уворачивается как может. Не хочет он и жениться, как и старший сержант, у которого, между прочим, в большом доме имеется своя комната, положенная ему по должности. После того, как мы расселили французские семьи по своим домам, да и дед Антон Игоревич съехал в свой маленький домик у кирпичного завода, наш Ноев Ковчег обрел более или менее нормальную плотность населения. Не так, как задумывалось в начале, но и не так, как прошлой зимой. Вот мы и обрабатываем этих двоих, чтобы они, как все ответственные члены нашего общества, ответили взаимностью на предложение жаждущих брака волчиц и повели их к отцу Бонифацию вязать брачные шнуры. И тут выясняется, что товарища Седова чрезвычайно беспокоит то, что брак у нас может быть только церковным. отца бонифация он недолюбливает и считает лишним компонентом нашей системы а у нас ничего лишнего нет все по уму из соображений минимальной достаточности и церковь шестого дня творения играет в наших замыслах весомую если не ведущую роль а вот малыш джонни говорит нам я еще быть слишком молод но это совершенная ерунда вон александр Шмидт, моложе его года на три уже женился двойным браком и много этим доволен. И вот, в самый разгар разговора, к нам врывается Ролан Базен с совершенно круглыми глазами и кричит «Мсье Петрович! мсье Андре! Идите скорее смотреть! Там авион! Лететь!» Накидываем с Андреем куртки, выскакиваем. А там, там примерно на двухкилометровой высоте широкими кругами летает реактивный лайнер, похожий на наш многострадальный Ту-204, но точно не он. А я-то думал, что к нам прилетело нечто из времен Второй мировой войны. Говорю Андрею, что было бы неплохо на всякий случай раскочегарить газогенератор и завести УАЗ, а то вдруг пригодится. Хватаю Джонни и бегу с ним на второй этаж, по дороге объясняя диспозицию. «Джонни», — говорю я, — «сейчас ты мне нужен как переводчик. Сейчас я включу тебе радиостанцию». а ты попытаешься выйти на связь с этим самолетом. «А почему я, мистер Петрович?» — спрашивает он. «Почему вы сам не можете делать этот разговор?» «Его экипаж, скорее всего, будет говорить с нами по-английски», — поясняю я. «Ведь это международный язык для авиационных переговоров. И лучше, чтобы с ними говорил ты, а не я. Во-первых, этот язык тебе родной. Во-вторых, ты единственный человек среди нас». хоть как-то связанный с авиацией. Ну, ты меня понимаешь?» «Да, мистер Петрович», — отвечает он, «я вас понимать и сделать все как надо». И вот мы пришли. Тут у меня за занавесочкой стоит туристическая автомобильная УКВ-радиостанция, которую я использовал как базовую на Отважном во время нашего эпического похода вокруг Европы. А также пять ручных раций на полке и зарядное устройство с аккумуляторами. Рацию для Отважного я покупал продвинутую, повышенной мощности, во по влагозащищенном исполнении с функцией автоматического сканирования каналов. И обошлась она мне вдвое дороже такой же, но без наворотов. Первое мне сейчас не важно, абонент летает над головой. Второе тоже, а вот третье прямо необходимо. Было бы очень неприятно вручную перебирать 199 каналов. Кстати, Джонни я сюда еще не водила и заветную занавеску перед ним не отдергивал, а для местных она вообще табу. — И это раций? — недоверчиво спрашивает Джонни, глядя, как я включаю аппаратуру и запускаю сканирование доступного диапазона. — Такой маленький? — Да, — говорю я, — это рация. И вон те маленькие штучки тоже рации, только карманные. — Delightfully! — восклицает Джонни, и тут же поправляется. Фосхитительный. куда говорить? Туда? Да, сюда. Отвечаю я, подавая ему тангенту после того, как активный канал был найден. Все, готово. Можешь говорить.